Глава 29. И без того пострадавшая стена внешнего периметра цитадели покачнулась и рухнула от удара мощной грави-волны. Не успела улечься пыль, как я влетел во внутренний двор. Выстроившись клином, мы неслись вперёд, расшвыривая, испепеляя, превращая в лед и расплющивая все, что вставало на нашем пути. Воздух гудел от боевых плетений и количества выплескивающегося в него эфира, а я чувствовал в себе такую мощь и решимость, что, казалось, мог стереть замок с лица земли в одиночку. И намерен был так и сделать, если иначе остановить ритуал не получится. «Грант, мы во дворе, давай сюда штурмовиков!» «Минутная готовность!» — отозвался наушник. Отборная гвардия одержимых отступала вглубь двора, уже понимая, что им не сдержать нас, но продолжая огрызаться стрельбой и магией. Гвардейцы были серьезно настроены не дать нам ворваться во внутренние помещения цитадели, и, кажется, пока даже не догадывались, что их единственная задача здесь – купить Стратосу немного времени для завершения ритуала ценой собственных жизней. Наивные. Над головой заревели двигатели, и тут же совсем рядом раздался глухой удар, сразу потонувший в грохоте пулеметной очереди. А потом еще один и еще. Во внутренний двор Цитадели десантировалась группа Феникса. Второй штурмовой! В атаку! пророкотал Стикс, и первым двинулся вперед. А за ним, выстроившись под грохоча ботинками тяжелых экзоскелетов, маршировали остальные бойцы отряда шквал огня буквально смел защищавших входы гвардейцев к окнам вторых третьих этажей из которых вели огонь по штурмовикам протянулись дымные трассы чтобы через секунду вспухнуть взрывами реактивных гранат зарычали моторы во двор ворвались несколько баги одна из них заложив крутой вираж остановилась возле нас за рулем артега за пулеметом довольно скалится Виласкис. На пассажирском сиденье, как всегда, смертельно спокойная и перепачканная чужой кровью Тия. «Нас Грант прислал», — сообщила Крис, выбираясь из-за руля. «Сказал, что ты наверняка постараешься смыться от штурмовиков, и приказал ни на шаг от тебя не отходить». Я ухмыльнулся. «Не вопрос. Только чур не отставать. Вперед. Я первым двинулся ко входу в замок. Боковой шлюз был открыт, закрыть изнутри его не успели, а значит, следовало спешить, пока те, кто засели внутри, Не додумались до этого. Иначе потеряем кучу времени. Стикс, заходим в здание, скомандовал я. Иду первым. Четыре-пять твоих бойцов со мной. Я их прикрою. Коралл, Алекс, Джулиан, Антон, вторая линия. Наражен не суйтесь. Крис, тиа Веласкес. головой за них отвечаете. Остальные штурмы держать тыл. Пошли. Это вход в ангар, ожил в голове Деймон. Там наверняка осталась техника, вывести в бой ее не успели, могут плохо встретить. Понял тебя, спасибо! буркнул я и активировал щит, прикрывая им себя и четверку наемников, идущих следом. Парни, внутри может быть легкая броня, защиту я обеспечу, ваша задача заткнуть ее. Сделаем! ⁇ справа от меня шел сам Стикс, слева Рок. Ну, если эти сказали, что сделают, значит сделают. Заходим! Я перешел на бег и ворвался в помещение. Загудели ускорители экзоскелетов, и бойцы устремились за мной. Деймон был прав, стоило нам показаться в проеме, как из темноты тут же ударили несколько крупнокалиберных пулеметов. Поверхность щита расцвела искрами рикошетов, и я влил в него еще немного силы. Активировав сканирование, я рассмотрел многочисленные силуэты, засевшие внутри. В тот же момент на костюмах наемников зажглись мощные прожекторы, освещая внутреннее пространство ангара, а через миг, по составленной в линию техники, ударили плазменные излучатели. Легкая броня машин отлично подходила, чтобы защитить экипаж от агрессивной фауны Авроры, была абсолютно непробиваемой для стрелы копий варваров и, пожалуй, могла бы без проблем держать пули из винтовок и пулеметов. Да и ручные излучатели были ей скорее всего не страшны. Вот только на экзоштурмовиков были установлены тяжелые импульсники, которые могли бы посоперничать с башенным вооружением этих самых броневиков. Одна за другой машины вспыхивали кровавыми бутонами взрывов, и через пару минут все было кончено. Однако, справившись с первой линией обороны, мы сами себе подложили свинью. В ангаре теперь бушевал пожар, и пройти сквозь него, не прожарившись до хрустящей корочки, лично мне представлялась задачей невыполнимой. «В сторону!» – услышал я повелительный окрик, и вперед, бесцеремонно отпихнув рока, выступила Коралл. «Стойте на месте!» – послышалась новая команда. Я продублировал жестом распоряжение девушки и остановился с интересом, глядя на леди Игнис. Коралл спокойно пошла к горящей технике и остановилась, оказавшись совсем рядом с бушующим пламенем. Сделала пас рукой, что-то пробормотала, и, преграждающий нам дорогу огонь, взвился ввысь, сплелся в тугой жгут, потянулся следом за движением руки Коралл и ударил прямо в нее. «Что?» Я бросился вперед, но остановился, увидев, что ничего страшного с девушкой не произошло. Пламя с ревом всасывалось в кровь камня, пульсирующую у корал на груди поверх комбинезона. И с каждым ударом сердца огонь слабел. Спустя минуту от пожара остались только густые клубы дыма, которые, повинуясь немому распоряжению Антона Эйроса, выдуло наружу. «Отличная работа!» – похвалил я всех. «Движемся дальше, действуем в том же духе!» «Куда дальше?» – обратился я к Деймону. «Телепорты, скорее всего, выключены, лифты обесточены», — тут же отозвался он. «Нужно идти через казармы по лестницам». «Веди», — согласился я, и тут же в сознание всплыло знание пути. «О, как! Так тоже, оказывается, можно. Ну, хорошо». «За мной!» — гаркнул я, и рысцой двинулся вперед, не забывая прощупывать пространство перед собой сканированием. Как ни странно, впереди никого не было. «Хм, это почему так?» Когда мы миновали три поворота, как нельзя лучше, на мой взгляд, подходящих для обороны, и не встретили за ними ни одной живой души, я начал беспокоиться. Я ожидал, что нам каждый метр будет даваться неимоверно тяжело, что из-за каждого изгиба коридора, из-за каждой двери и каждой баррикады в нас будут лететь пули и гранаты. Но мы продвигались все дальше, по-прежнему так никого и не встречая. «Что за...» Когда происходящее не подчиняется логике, я начинаю нервничать. Это значит, что противник замыслил недоброе, а я этот его недобрый замысел разгадать не могу. И ничего хорошего я в этом не видел. «Впереди лестница!» — негромко проговорил я в гарнитуру. «Готовьтесь!» Однако готовиться опять оказалось не к чему. Да что здесь вообще происходит? Мы промчались по шести пролетам, не встретив абсолютно никакого сопротивления, и я совсем уж разнервничался. «Да что же они, всю армию там перед тронным залом собрали, а?» Однако, как не тянулся я щупальцами сканирования, ни одной живой души нащупать так и не сумел. На нас набросились, когда мы из узкого коридора вышли в просторный зал, из которого тянулось сразу несколько коридоров. Целые толпы врагов одновременно бросились на нас сразу отовсюду, но врасплох захватить нас не удалось все равно. Короткая команда, и вот штурмовики уже заняли круговую оборону, а их оружие плюется огнем и плазмой, буквально разрывая на части атакующих. А те все перли и перли, будто не понимая всю бесполезность своей отчаянной атаки, рассмотрев, кто именно нам противостоит, я нахмурился. Странно, очень странно. Нас атаковали бывшие гвардейцы Старков. Они легко узнавались по синей с черным форме с родовым гербом на груди, сжатый кулак в боевой перчатке. Спутать с чем-либо было невозможно. Вот только они не пытались использовать оружие, да его у них и не было. Они просто бежали на нас из тоннелей будто собираясь растоптать. Падали под шквальным огнем пулеметов, но даже получив несколько очередей в корпус, продолжали ползти вперед, пока на полу их не встречали залпы излучателей или фаерболы корл. Что за бред? Не выдержав, я выдернул одного из нападающих магнетизмом и подтянул к себе. Твою ж! Передо мной был мертвец. Классический зомби из ужастиков, аля «Обители зла» или «Рассвет мертвецов». Бездумные белые буркало глаз, щелкающая челюсть, тянущаяся изо рта слюна, и полное отсутствие рассудка. Чтоб тебя! Мортусы, мать их, некроманты хреновы! Отставить огонь по левому коридору, выкрикнул я, только патроны тратить. Выступив вперед, я превратил потолок коридора в зону с измененным гравитационным вектором. Бегущие на нас мертвецы, вбежав в поле действия ловушки, взмывали кверху и прилипали к потолку. Спустя несколько секунд коридор оказался буквально законопачен отчаянно барахтающимися, но не способными сдвинуться с места зомбаками. Корал, тем временем поняв мой замысел, заполонила правый коридор настоящей стеной огня. По залу поплыла отвратительная вонь горелой плоти. Они пытаются нас тупо задержать, крикнул я, пытаясь переорать рев пламени. Идем в центральный тоннель. Владеющие, за мной. Остальные прикрывают. Вперед! Снова активировав щит и приготовив грави-волну, я первым ринулся в единственный оставшийся проходимым коридор. «Мы уже совсем рядом», — взволнованно заворочился внутри моего сознания Деймон, И я понимал его волнение, самого слегка потряхивало. Правда, меня трясло скорее от азарта и предвкушения. Сейчас, когда нам удалось проломить оборону одержимых и практически добраться до тронного зала, мысль о том, что тьму все таки можно победить, Уже не казалось мне такой нереальной, как еще несколько часов назад, когда я лежал в снегу на скалах, прижимая глазам бинокль. Вот-вот эта история должна была завершиться так или иначе. Причем там же, где и началась, в тронном зале цитадели. Там, где в результате предательства погибла семья Деймона, Там, где я, так и не успев пройти инициацию, принял свой первый бой с тьмой и едва не погиб. И осознание того, что развязка близка, наполняло меня веселой злостью. Потому, когда сканирование показало скопление противника в следующем помещении, последним перед тронным залом, я лишь усмехнулся и, влив в правый кулак внушительную порцию эфира, одним ударом снес преграждающий путь ворота. Остановившись на пороге, я обвел зал взглядом. «Ммм, последний рубеж обороны, значит, да?» Кажется, здесь собрались все, кто не участвовал в бою за стенами. Два десятка послушников, человек пятьдесят гвардейцев, несколько боевых роботов. Ого, да они никак всерьез собираются не пропустить нас дальше, да? Ну-ну. Слушайте, ребят, может, как-то договоримся, а? Ухмыляясь, спросил я. Ну, подумайте сами, надо оно вам. Давайте по-хорошему. Вы сейчас сложите оружие и не будете трепыхаться. А я обещаю, убить вас не очень больно. «Как вам? Не? Не хотите?» Я обвел мрачно молчащих послушников дурашливым взглядом. «Ну ладно, как скажете». «Владеющие, за мной!» — рявкнул я, активируя клинок и бросаясь в атаку. «Не хотите по-хорошему? Будет вам по-плохому. За мной не заржавеет».